Глава шестая. Интуиция меня подвела. Мне не просто ничего не дали. У меня забрали большую часть честно награбленных вчера вещей. Хотя нет, взамен выдали вполне приличные ботинки за место моих легких сандалей. «Вот сдохнешь, все это пропадет. А так хоть жратву и время отобьешь, которое я на тебя потратил», — прокомментировал грабеж Визилий. «Аргумент? Аргумент». Немного неудобно вышло, когда, забывшись, я выгрузил женское белье вчерашней ржухе. Пришлось в двух словах пояснить, как оно ко мне попало. Надеюсь, поверили. «Да не вздыхай ты так!» — лопнул меня по плечу Линч. «Чем больше места в инвентаре, тем больше лута смертвяков упереть сможешь!» «Ага, рассказывай сказки. У вас-то он по-любому больше, а до вашей скорости хватания коробок мне далеко. Кстати...» «А размер инвентаря с уровнем растет?» «Немного», — проговорил Визилий, набивая свою сумку полезными для похода вещами. «Но в основном его увеличивают путем убийства представителей других рас». «Опа! Я замер, осознавая этот момент. Похоже, еще один плюс от моей способности менять облик. Вчера я убил человека и ничего за это не получил. А если бы превратился в хоббита, размер инвентаря увеличился бы». Очень интересно. А насколько увеличивается? И Еще что-нибудь из разумных выбить можно? Сынок! Визирий посмотрел на меня. Такие размышления обычно приводят на «Та... Ой, кто бы говорил! -х -х -х -х -х -х -х -х Заржал Линч и подмигнул мне. Чем круче тот, кого ты замочишь, тем сильнее вырастет. «Еще из всех разумных, даже твоей расы, после пятнадцатого уровня выпадает коробка, в которой может лежать что-то очень ценное. Или в канаву с перерезанной шеей». Буркнул старик и перешел к упаковке еды. «Давай пойдем мальцу окрестности покажем». Мы шли по деревне, и Визилий раз за разом отвечал на одни и те же вопросы. «Кстати, о мальце, пацане и сынке». Перед выходом внимательнее рассмотрел себя в отражении в бочке и понял, что реально в этом мире выгляжу сильно моложе. Максимум лет на восемнадцать, что, собственно, у местных и соответствовало моменту инициации и получению первого уровня. Напротив таверны нас остановил полный мужичок со следами сильного похмелья на лице. Визилий успел шепнуть, что это тот самый Вилш, отец Синилы и дядя того парня, которого убил ребой. «Это он?» Мужичок ткнул в меня толстым пальцем. «Он!» — кивнул старик. «Спасибо тебе, парень!» Вилш схватил мою ладонь свои и принялся отрести. «Я спать не мог, когда думал, что эта гнида уйдет без отмщения. Отныне в моей таверне у тебя всегда скидка». «Спасибо. Мог бы, раз такое дело, и бесплатно кормить». Позади мужичка скрипнула дверь, и я успел поймать взгляд, высунувший голову синилы. «Нам пора!» Линч аккуратно, но уверенно оттеснил вилша, и мы пошли к открытым воротам. «Кстати, а что можно купить на золотой?» Поинтересовался я, и от нечего делать пнул лежащий в поле камушек. «В городе девку снять!» — хохотнул Линч. «За золотой он только мою ровесницу снимет!» — скривился Визилий. «Пожрать и пиво выпить в деревухе вроде нашей можно за пять серебряных монет!» «За столько же койку, застеленную соломой, на ночь снять. А чтобы шмоток хороших прикупить, тысячи золотых нужны, или хороший лут на обмен». «А хороший — это какой?» «Выбьешь, скажу». Вскоре деревня пропала из вида, а когда закончилась обработанная и засаженная земля, мы резко свернули с дороги и пошли через поле. В обществе двух местных я полностью расслабился и просто наслаждался небом, воздухом и пружинищей под ногами землей. Потом опомнился и, достав меч, начал им размахивать. «Ты что делаешь?» — поинтересовался Визилий. «Удары отрабатываю». «Хм! Чтобы удары отрабатывать, надо их знать!» — усмехнулся он. «Ты просто тратишь силы в преддверии драки!» «А далеко идти?» — спросил я, сконфуженно убирая меч. «Часа три, если по дороге не случится чего!» «И чего меч убрал? Расшило в одном месте! Давай покажу пару ударов!» Ничего сверхъестественного по дороге не случилось. По крайней мере, по мнению моих спутников. А так, нас пять раз атаковали по три-четыре малых хрюка. Как мы заранее договаривались, визили и Линч сокращали поголовье до двух. А потом стояли в сторонке и советами помогали мне добивать остальных. Я старался бить так, как показал мой новый наставник, но получалось не всегда. Вернее, всего трижды получилось ударить так, чтобы не услышать весьма сомнительные комментарии и подколки в свой адрес. «Да что ты им как кувалды лупишь?» После того, как я с трудом завалил очередную свинью-мутанта, ко мне подошел Визилий. «Смотри, последний раз показываю!» Спустя два часа после нашего выхода из деревни хрюки попадаться перестали. Да и в целом атмосфера изменилась. Травяной покров стал пореже и по суше. Бабочки и другие насекомые пропали, да и пения птиц слышно не было. Правда, мои спутники внимания на это не обращали и продолжали уверенно топать. А как быстро уровни брать? спросил я, пользуясь возможностью. Задания нормальное выполнять, и монстров сильных бить. Выступил Линч в роли капитана Очевидность. Нормальные это какие? На всякий случай уточнил я. Ну, это! Здоровяк почесал в затылке. «Если дровосек попросит дров нарубить, то не нужно соглашаться. Только время потратишь». «Это логично. А характеристики как качать?» «Чего качать?» Оба собеседника удивленно посмотрели на меня. «Ну, в силу там, ловкость, интеллект». «Я ж тебе говорю, дурачок!» Визили посмотрел на Линча и для наглядности покрутил пальцем у виска. «Талант тебе! Не местный же он!» — ступился здоровяк и повернулся ко мне. «Чтобы силу качать, нужно заниматься тяжелым физическим трудом. Мечом махать, землю копать, дрова, опять же, рубить. Про ловкость точно не знаю. Прыгать, наверное. Интеллект, если хочешь качать, книжки, книжки читай. Вон у меня дядя был. Умный, жуть! Все книги в кипе не прочитал. Даже без картинок». В начале его речи я подумал, что в этом мире прокачка действиям, а вот в конце серьезно в этом усомнился. Ты хочешь сказать, что тут нет таких параметров? Э, каких? А, а! Я понял, о чем он, вдруг заговорил визилий. Значит, не дурачок. Про пути развития на втором уровне. А! хлопнул себя пол Булинч. Силача выбирай! Для людей самое лучшее! Ничего не понятно, но очень интересно. На втором уровне поймешь, отмахнулся визилий. А есть вещи, артефакты, которые надеваешь и сильнее становишься, сменил я тему. Оружие бывает. Линч мечтательно закатил глаза. Как-то нашел я топор! Украл! поправил его визилий. Месячный доход тогда за тебя стражем выплатил. Нашел! взметнулся здоровяк. Тоже знал, что его хозяин просто посрать отошел в кусты. хрен вещи на ничейной телеге оставлять. Это его телег была. — Неважно, — скривился Линч. — В общем, топором этим, когда бьешь по дереву, удар значительно сильнее становится. Так и назывался топор дровосека. — -а, -а. а бывают такие, что когда по людям бьешь, сильнее получается. — Во! Опять людей резать собрался! Покачал головой Визилий. «Он просто интересуется». Снова вступился за меня Линч, которому, похоже, нравилось то, что он может кого-то учить. «У орков такое есть, а людское оружие усиливает против других рас или монстров». «Тихо!» Вдруг остановился Визилий. «Вот оставь вас двоих балаболов. Вас сожрут, вы не заметите. Илья, видишь, чего необычное?» «Да вон!» Начал Линч. «Тихо!» «Я Илью спрашиваю». «Поле как поле». Я пробежал по нему глазами, но ничего необычного не заметил. Второй раз осмотрел внимательнее и нашел. «Вон, уши торчат». Я ткнул пальцем во что-то похожее на уши метрах в двадцати пяти от нас. «Наконец-то!» — вздохнул Визилий. «А знаешь чьи?» «Хрюка?» «Нет». «Волка?» «Нет». «Мертвого хрюка или волка?» Проявил я чудеса аналитики. «Почти! Это мертвая корова!» — назидательно поднял палец старик. «Если присмотришься, не только уши ее выдают, еще зеленоватый дымок над ней». Чтобы разглядеть, мне пришлось присесть и низко наклонить голову. Действительно, на фоне светлого горизонта облачко стало заметным. «Там еще, справа и слева от нее, такие же!» — обрадовался я от того, что сумел их увидеть. «Что?» Визилий тоже присел, но радостным совсем не выглядел. «Твою мать!» «Медленно отходим!» Но мы не успели. Коровы вскочили. Три штуки. «Вот же ж мать!» Обтянутые черной полуразложившейся кожей скелеты с местами торчащими костями. Вместо глаз провалы, зубастые пасти распахнуты. Как я все это разглядел? Да просто. Они очень быстро, нагнув рогатые головы, приближались. «Илья, убери все! Твоя задача — выжить!» «Да? Щит убрал. Он здесь реально вряд ли поможет. А вот меч оставил. Как-то без него совсем безнадежно все выглядело». Мужчины бросились вперед и разбежались, провоцируя крайних коров. Визилий даже царапнул мечом центральную, но она это проигнорировала и продолжила лететь на меня. «Му, сука!» — заорал я и, наклонив голову, бросился ей навстречу. Мы сблизились, и я рыбкой нырнул вперед и влево, а когда копыта пронеслись в полуметре от меня, рубанул. От страха удар получился сильным, а по невероятной случайности — точным. Лезвие попало точно по коленному суставу и перерубило его. Корова издала протяжный рев и рухнула на жухлую траву. Послышался грохот и треск. Надеюсь, она переломала все кости. Скочил и ринулся развивать успех. Мертвое животное, припадая на покалеченную конечность, быстро поднималось. Но я успел подскочить сзади и наотмашь... «Блин, дед совсем не так учил!» Рубанул по второй задней лапе. «Есть!» Потеряв опору, корова вновь рухнула на землю. Я с облегчением выдохнул и в следующую секунду едва не помер. Хрен знает как монстрюга так со своей комплекцией извернулась, но внезапно передо мной возникла ее оскаленная морда. Она подпрыгнула и попыталась насадить меня на рога. Я отпрянул, но меня бы это не спасло, если бы при падении корова не обломала один рог полностью и второй наполовину. В общем, пронесло. С перепугу я лопанул мечом по морде офигевшему духляку. Разумеется, без видимого эффекта. «Отойди от нее!» — раздался сзади крик визилия. «А, точно! Мне же просто выжить надо, а не махаться с дохлыми коровами!» В несколько гигантских, для меня, прыжков, я отскочил на безопасное расстояние и обернулся. Старик уже по бедра обрубил ноги своей рогатой противницы, и сейчас они на пару с линчем, калечили вторую. Тем временем моя дохлятина неуклюжими прыжками, больше походя в этот момент на дельфина, сокращала дистанцию между нами. «Ну нахер!» Мне понадобилось несколько секунд, чтобы с чувством выполненного задания встать за спинами союзников. Они быстро, путем лишения конечностей, обезредили вторую корову и побежали к моей. Новых команд не поступало, и я остался на месте, следя, чтобы скотинки не придумали новую пакость. Мало ли они еще и как змеи ползать умеют. Не умели. И вскоре три обездвиженных, но еще живых, если так можно сказать о мертвых домашних животных, тела лежали посреди поля. Ко мне подошел Визилий и протянул свой здоровенный меч. «На!» «Добивай!» «Бошки рубить», — уточнил я. «Вымя, блин! Старик рассмеялся, и по его поведению стало понятно, что он здорово перенервничал, явно опасаясь не за свою жизнь. Меч оказался очень тяжелым, и, воспользовавшись случаем, я через меню прочитал его описание, вернее, попробовал. «Рубило. Меч седьмого уровня. Описание недоступно. Требования для получения бонусов не соблюдены» да надо бы нам с Визилием сесть на полдня наедине и очень плотно поболтать хотя сдается мне эта тушлость старикашка спецом от меня скрывает данные чтобы привязать ладно подумаю об этом после я с трудом закинул меч на плечо и подошел к первой жертве ну поехали размах от которого меня чуть не увело назад и мощный удар вы убили мертвую короблу девятого уровня «Во, уже что-то!» «Коробку не трогай!» — одернул меня жадный дед, когда я стал наклоняться к выпавшей из коровы добыче. «Ну и ладно. Он мне обещал прокачку, а богатство — дело наживное, хоть и, безусловно, приятное. Несколько шагов, и передо мной вторая. Жалобно? Нет. Смотрящая пустыми провалами глаз — корова. Взмах. Удар. «Вы убили мертвую корову девятого уровня». Из этой коровы, кроме стандартной светло-зеленой коробки, выпал еще розовый шар. Со вздохом посмотрев на лут, я пошел к третьей, то самой, что напало на меня. Вот ее я зарубил, испытывая истинное наслаждение. Даже если бы мои спутники не вмешались, вероятно, я рано или поздно заковырял бы ее. Вы убили мертвую короблу девятого уровня. Поздравляем, вы получили второй уровень. Вы получаете одну очко умений. Выберите путь развития. Силач. Умник. Проныра. ремесленник, Справка. Будем надеяться, что справка — это не один из вариантов выбора. Справка. Любое разумное существо, получая второй уровень, должно выбрать путь своего развития. В дальнейшем при получении уровней будут усиливаться параметры, связанные с выбранной веткой. Силач. Все, что связано с телом. Умник. Все, что связано с разумом, включая магию. Проныра – все, что связано с внимательностью, ловкостью и удачей. Ремесленник – все, что связано с производством товаров. Учтите, что у каждой расы есть свой повышающий коэффициент в каждом пути развития. Например, человек-силач будет получать больше бонус за уровень, чем человек-умник, и гораздо больше, чем человек-ремесленник или человек-проныра. А эльф-умник больше, чем эльф-проныра, и намного больше, чем эльф-силач или эльф-ремесленник, и так далее. «Хм, что за вис? Уровень взял?» — спросил прозорливый визилий. «Меч отдай!» «Да, и чего выбирать?» «Люди славятся своей силой!» Линч сжал руку в локте и поцеловал свой бицепс. «А если я возьму силача?» Повернулся я к визилию. «Мне магия не будет, что ли, доступна?» «Со временем сможешь какие-то самые простые заклинания кастовать. Может быть». — ответил старик, между делом отпиливая рог мертвой корови. Обычно первое персональное задание намекает на то, что для тебя лучше. — Какое дали? — Никакого. Пожал плечами я. — Не может быть. На втором уровне всем дают. Он уставился на меня. — Меню задания должно появиться. — Появилось. Пишут, текущих заданий нет. — Линч, ну-ка, иди вон к тем коровам рога спили! Визилий сунул в руки здоровяку примитивную ножовку и подтолкнул его в нужном направлении. А когда тот ушел, взял меня под руку и, отведя в другую сторону, тихо спросил. «Статус системы какой?» Темнить было себе дороже. Старик явно знал, о чем спрашивал. «Автономная работа». «Наголикий», — замеряв, прошептал Визилий. «Что?» «Ничего. Ты чего вчера не сказал?» «Вы не спрашивали». Пожал плечами я и ковырнул носком ботинка сухую землю. «Облик менять умеешь?» «Да, на хоббита, человека и еще какую-то стрёмную хрень». «Дела...» Протянул визилий и надолго задумался. «Я все!» — крикнул Линч. «Сейчас идем!» — откликнулся старик, а потом, сжав мое плечо, наклонился к самому уху. «Больше твою раскачку при нем не обсуждаемо. И так вечером придется ему в пиво кое-чего подмешать, чтобы события последних суток подразмазались. Ничего себе у него подходы! Надо держать ухо востро, как бы мне в пиво чего не подмешали. Теперь понятно, почему тебя Руна не заметила. Я почти уверен, что и тот прибор не обнаружит. Продолжил шептать Визилий. И теперь еще больше хочу, чтобы ты быстрее качался. Второй уровень — это курам насмех. — А путь выбирай, силач. — Я магом хотел быть. — Будешь, а сейчас выбирай силача. — Поздравляем, вы выбрали свой путь. Ваша сила выросла. — Что-то профита не особо видно, — пробормотал я, прислушиваясь к ощущениям в теле. — Чего? — Пользы. — Говори нормально, блин, Фу. Старик сплюнул в траву. — А чего ты на втором уровне хотел? Стал чуток сильнее и хорошо. А польза будет, когда навыки и умения прокачаешь. Кстати, они должны были открыться, но ты пока их не трогай. Что надо делать, когда тебя просят не думать о розовом слоне? Меню умения. Силач. Доступное умение. Сильные руки. Первый уровень. Пассивный. Усиливает удары на 5%. Неутомимый. Первый уровень. Пассивный. Повышает выносливость на 5%. Одно свободное очко умений. Имеющиеся умения. Благословение внешника. Пассивный. Скорость получения опыта увеличена на 100%. Скорость развития навыков увеличена на 100%. Справка. Пассивные умения действуют всегда. Активное — определенное время. Новые умения открываются при прокачке других. Например, после взятия умения «сильные руки» откроются активные умения «мощный удар» и пассивные «сильные ноги». Ага. Надо полагать, дальше веток будет все больше, и качать очень желательно все. «С умениями понятно, примерно. А навыки есть?» «Есть, но с ними все сложно и долго рассказывать. А через четыре часа уже начнет темнеть». Визилий подтолкнул меня в сторону Линча. «Сейчас покачаемся, а ночью поболтаем». «Ну, допустим. Хотя, на мой взгляд, если предстоит рубить мертвяков, очко умений стоило бы вкинуть пофигу во что. Оба умения пассивные и полезные». «Ладно, он, наверное, знает, что делает». Я зашагал за стариком и обдумывал новую информацию. «Во-первых, очевидно, автономные попаданцы были здесь и раньше, и, судя по реакции моего спутника, это скорее добавило мне авторитета, чем наоборот. И это хорошо. Во-вторых, эти пути развития. Похоже, моя многоликость позволит мне стать многопрофильным специалистом». Проверить прилинчи не могу, но интуиция подсказывает, что если я сейчас превращусь в хоббита, то смогу выбрать новый путь и стать магом. Хотя... там, скорее всего, профильная проныра. В любом случае, там, вероятно, увеличится не сила и выносливость, а что-то другое. Интересно и очень перспективно. Человек — силач, хоббит — проныра, эльф — маг, гном — ремесленник. И это все я. Ну и в-третьих, умение. Одно очко за уровень — это так себе, откровенно говоря. Даже с учетом стопроцентного бонуса к прокачке. Остается надеяться, что есть и другие способы их получать. М да, хрена с два визили ночью от меня отдыхается. Пока все не узнаю, спать не ляжем.